Расстояние все еще было велико для уверенного поражения, и синие стрелы протонных зарядов, настигая Гладис, почти полностью рассеивались в пространстве. Однако теперь их гибель представлялась неизбежной. «Что же дальше, командир?» – спросил Бекетов, получив на экране рассчитанное компьютером время, необходимое их преследователям для уверенного залпа. «У нас осталось четыре часа». Никто из пятерых не мог оторвать взгляда от этой роковой цифры. Четыре часа. Всего четыре часа, после которых в пламени аннигиляционного взрыва растают стены крохотной скорлупки их корабля. Они попали в западню, из которой не было выхода. Увеличить скорость еще больше они не могли. Маневр на такой скорости практически невозможен. Их защитные поля против залпов крейсера не выстоят и нескольких секунд... А радиус поражения арктурианских орудий в два раза превосходит расстояние, на котором действовали их собственные противометеорные пушки. Через четыре часа их корабль превратится в беззащитную мишень. Какая у нас скорость? Две девятки. Это означало, что они подошли вплотную к световому порогу. Их скорость составляла 9,99 от скорости света. Однако нормальный вход в пространственный прыжок был возможен лишь после третьей девятки. И медленнее всего набиралось именно это – третья девятка после запятой. При скорости в три девятки генератор Аверсайды вырубал для них в пространстве узкий коридор, и корабль исчезал из обычного пространства. В подпространстве им были бы не страшны никакие арктуриане. Материальное взаимодействие в этой среде вообще невозможно, а последовать за ними к Таире арктуриане не посмеют. Там находится мощный земной флот. «Кто-нибудь пробовал уходить в Уверсайд с неполным набором скорости?» – спросил Логинов, стараясь не смотреть в сторону Перлис. Бекитов отрицательно покачал головой. «Мне такие случаи неизвестны. Если кто-то и пробовал, то рассказать об этом ему так и не удалось». Вблизи светового порога перед кораблем как бы образовывалась волна спрессованного времени – В нормальном режиме корабль проскакивал сквозь нее за доли микросекунды. Что с ним случится, если прыжок растянется и возникнет взаимодействие между материальным телом корабля и волной спрессованного, ускоренного в миллиарды раз времени? Однозначного ответа на этот вопрос не было ни в одной теоретической работе по Версайду. Корабли, нарушавшие режим входа или выхода, бесследно исчезали из нашей Вселенной. У нас есть выбор из двух возможностей превратиться в мишень для арктурианских пушек или попробовать в нережимный переход. Проговорил Логинов, по-прежнему старательно избегая взгляда Перлис, словно чувствовал себя виноватым именно перед ней. Переход с недобором скорости невозможен. Это самоубийство, сразу же возразил Бекетов. Третьей возможности у нас нет. Ты можешь предложить что-нибудь еще? Если бы мы стартовали по правилам, этого бы не произошло, Мы могли сразу обнаружить погоню, вовремя набрать скорость и уйти в оверсайд. Бекетов почти кричал. Казалось, он был на грани нервного срыва. «Спокойней», – потребовал Абасов. «Такие вопросы должна решать вся команда. Я против бессмысленного боя с заведомо известным концом». «Это верно», – поддержал Логинов. «Именно это я и хотел сказать». «Я за то, чтобы принять бой». Сразу же возразил Маквис. И не надо искать виноватого. Нам просто не повезло. По крайней мере мы погибнем в бою, как положено солдатам, А не превратимся в обреченных на медленное умирание скитальцев пустого космоса. Эта возможность казалась вполне вероятной. Внережимный прыжок, скорее всего, выбросит их в стороне от звездных скоплений. Итак, двое против двух. Подытожил Логинов, и все головы повернулись в сторону Перлис. Впервые на лице молодой женщины стали заметны следы волнения. Она слегка прикусила губу, и темные круги под глазами обозначились резче. Возможно, во всем виновата была запредельная усталость и нервная перегрузка этого сумасшедшего полета.